И все точно повторяют новое, новое, новое. Очень может быть, что это новое будет и лучше старого. Ненамного, конечно, лучше. Но смотреть мне на это было гадко. Я не прочь был съездить к вам в гости. Милости просим. Надо же что-нибудь делать. Только уж очень у меня разъехались мысли, и все труднее мне их связать, склеить, прилезать». Ведь чего живой человек за один день не передумает, а тем более за семьдесят лет? Есть люди, у которых не один, а несколько характеров и добрый десяток умов на придачу. Я у нас во время террора мечтал о режиме Людовика XIV. Пышный двор, блеск, красота, а? Взять Лувр или Версальский дворец — Ведь демократия таких не выстроит, правда? Или Нотр-Дам? Ни для университета, ни для парламента, ни даже для биржи этакого храма не создадут. Что и говорить, не бог знает, какие орлы нынешние европейские монархи, но все-таки сколько красоты унесут они с собой из мира, когда исчезнут навеки. Так я думал, сидя в консьержери. А вот поживу у вас, вероятно, помяну добром покойного Робеспьера. Упокой верховное существо его бессмертную душу. Скачут, скачут мои мысли. А вы лечитесь. Не стоит. Скоро умирать. Он взял со стола книгу. Канте читаете. Я проездом был у него в Кенигсберге. Лучше было бы, если б не заходил. Тяжело. Он впал в детство, не меняет больше белья, подвязывает чулки к пуговицам жилет. Уверял меня, что погода составила против него заговор. Очень тяжело смотреть. Я на своем веку, как, впрочем, все люди, видел достаточно разных моментов моря. Помни о смерти. Чем «Моментом моря» банальнее, тем оно действительнее. Заметьте, что и мысли, связанные с «Моментом моря», всегда очень банальны. Ну, труп, могила, черви. Умного ничего не скажешь. Однако впавший в полуидиотизм Кант — это такое зрелище, которое не может изгладиться из памяти. Другой об этом забудет, а вспомнит критику чистого разума. Я критику помню, но и этого при всем желании никак не могу забыть. А за всем тем что же? Вы говорите, я все ненавижу. Это неверно. Я многое люблю. Природу очень люблю. Не то, что какую-нибудь долину Колорадо красивее я ничего не видал. Нет, самую обыкновенную природу, где есть вода и солнце и зелень. Там и чудесно. Даже в вашем петербургском холодном ветре есть своя прелесть. Музыку тоже очень люблю. Умные книги еще больше люблю. Только умы и талант ведь и живут вечно. Но не вечно, так долго. Теперь я, впрочем, мало читаю, больше о делах инквизиции, о делах революции, чтобы приятнее было, знаете, покидать эту милую землю. — Да, кстати, о книгах. Я вам привез подарок, зная, что вы занимаетесь химией. Он вынул из кармана небольшую тоненькую книжку в белом кожаном переплете. — Что это такое? — Это автобиография алхимика пятнадцатого столетия графа Бернарда Тревисского. Довольно редкое издание. Прелестная вещь. Граф был очень славный доверчивый человек, от всего сердца любивший науку. На нее, на опыт и на путешествия в поисках философского камня он потратил все свое состояние. Очень он трогательно рассказывает, как его надували разные нехорошие люди. Так и дожил бедный до седых волос. А, впрочем, я вам прочту. Ламор перелистал книжку и, отыскав нужную страницу, стал читать. И таким образом... Я потратил на те вещи, которые искал и изучал, которые исследовал, а также на иные вещи, 10 300 ЭКЮ и дошел до последней степени бедности».